Часть вторая. Ловушка на зверя. Глава первая Утром, когда Настя проснулась, волка уже не было. Сперва девушка решила, что ей все приснилось, но за подушкой обнаружилась записка, в которой Белов коротко извещал, что сегодня же поговорит с сестрой. Настя нахмурилась и задумчиво посмотрела в окно. Солнце уже поднялось над верхушками деревьев. Значит, скоро полдень. Девушка сладко потянулась и поднялась. Подошла к распахнутому окну. Трава была перемета, а на тропинке, неподалеку, виднелись волчьи следы. Стало быть, Белов не стал вновь преображаться в человека. Настя вспомнила красивого могучего зверя и улыбнулась. Странно, но после того, как она увидела жениха в зверином облике, неприязнь к нему утихла. Девушка даже позволила себе немного помечтать, что Григорий Белов и вправду может в нее влюбиться. Перед глазами промелькнула свадьба. Жизнь с мужем в собственном доме, дети. Наверняка у мальчиков будут такие же желтые звериные глаза. Доченька, помни, оборотни они. Прошелестел в мозгу давно забытый голос матери. Настя вздрогнула и захлопнула окно, отошла вглубь комнаты, мысленно ругая себя за кромольные мысли. Насколько девушка успела понять, Белов был не из тех людей, кто будет терпеть принуждение, даже если это приказ государыни. Так что в лучшем случае после свадьбы ее просто отправят в имени мужа. В худшем Настасье придется появляться при дворе. делая вид, что не замечает ни слухов о новых увлечениях мужа, ни глумливых смешков соперниц. Даже мысль о том, что Головина будет потешаться над незадачливой женой бывшего любовника, страшила. Поняв, что не в состоянии более сидеть в домике, Настя кликнула Глашу. Девка прибежала в комнату, точно все время стояла за порогом и помогла хозяйке надеть платье. На этот раз золотистая, единственная, которая уцелела после вчерашнего погрома. При воспоминании о беспорядке Настя взяла сундучок, сняла и заклинания и внимательно перебрала содержимое. Вроде бы все на месте, хотя мешочки с травами явно лежали не в том порядке, в котором девушка их обычно укладывала. Но сами печати были нетронуты. И Настя успокоила себя, что просто сама забыла, как должны лежать травы. Хорошенько подумав, девушка отобрала несколько горстей сушеных ягод и сыпала в ту и сок. Малина и черника. Прошлым летом Настя лично ходила за ними, аккуратно срывая ягодки одну за другой и непрерывно шепча за здравные молитвы. И потом долго сушила на чердаке, не давая никому из слуг подойти, чтобы не спугнуть силу. «Глаша, сходи к Петру, пусть слушать запряжет. до да дорогу к дому Софьи Петровны узнает». Распорядилась Настя, снова запечатывая сундук. «Зачем это?» — насторожилась девка. «Навестить хочу. У нее дочь болеет». Глаша внимательно посмотрела на хозяйку. Потом перевела взгляд на исок с ягодами и подбочинилась. «Настасья Платоновна, это что ты удумала?» «А ничего!» — отмахнулась та, старательно отводя глаза. «Просто навещу. Малину завезу нашу. Чернику. Думаешь, не видела я, из какого сундука они взяты?» — фыркнула крепостная. «Из моего личного». «Софья Петровна ко мне добра была, и я хочу добром ответить». «Добром? И что же она такого небывалого сделала?» — фыркнула Глаша. «Как что? Она мне протекцию оказала. Да и с Григорием». Настя вдруг поняла, что оправдывается. «И вообще, что до того, Коля хочу человеку помочь?» Глаша лишь улыбнулась и вдруг мягко спросила. «Настасья, душенька, не влюбилась ли ты часом?» Вопреки ожиданиям девки, хозяйка не стала сердиться за дерзость. А напротив, крепко задумалась. Перед глазами возникло лицо Григория, такое, каким он был вчера, глаза искрятся смехом. На губах то и дело мелькает улыбка. Вспомнились его опаляющие жаром поцелуи, от которых по всему телу разливалась сладкая истома. Не знаю, наконец призналась Настя, заметив, что горничная все еще ждет ответа. Все так завертелось. Девушка задумчиво подперла щеку кулаком посмотрел на обтрепавшуюся скатерть. «В любом случае, Глаша, замужество с Григорием мне не избежать. Ты-то знаешь, приказ самой государыни? Так-то оно так. Но вот беда будет. Коли вы Григория Петровича любить будете, а он вас нет», вздохнула крепостная. «Вы ж себе все сердце порвете. А толку с того сердца, ежели замуж вообще без любви выходить?» отмахнулась Настя. Слова девки словно вторили ее собственным невеселым мыслям. «Так что, Глаша, ступай к Петру и смотри. На сеновале? Не задерживайся. Там колка. И труха во все места набивается», — ответила горничная, и обе девушки рассмеялись. «Вспомни вчерашний разговор». «Вспомни вчерашний разговор». Правда, как только Глаша убежала, Настя сразу же погрустнела. Судя по словам Васьки, Белов успел изучить все окрестные сеновалы. Сердце противно кольнуло. Девушка задумчиво прошлась по комнате, гадая правоте слов крепостной. «Настена, привет! Ты уже проснулась?» Лезат вошла в комнату. Под глазами Фрейлины виднелись темные круги, а взгляд был очень усталым. Она присела на кровать и широко зевнула. «Ох, притомилась я! Государыня после заутренней ещё послов слушать изволила. А те и рады стараться. А Глашка где твоя? Да так, по делам отправила» отмахнулась Настя. «Жаль. Мне б помогла». Лизетта одна за другой скинула туфли и с наслаждением босиком прошлась по дощатому полу. «Хорошо-то как». Непрерывно зевая, она начала откалывать пластрон своего платья. «Давай помогу», предложила Настасья. «Помоги, коли заняться нечем». Взгляд Фреллина скользнул по сушеным ягодам, все еще лежащим на блюдце. «А это что? Пустячок. Подруги гостиниц». Под пристальным взглядом соседки девушка аккуратно сыпала ягоды в заготовленный заранее берёзовый сок. У нее дочь заболела. Чтобы избежать дальнейших расспросов, Настя поспешно встала и подошла к подруге. Корсет был снят, и Лизетта облегчённо выдохнула. «Фух!» Она потерла талию. «Хорошо девкам в деревне. Они в сарафанах бегают. А тут...» «Засупонься!» «Рассупонься!» В одной рубашке Лизетта села к зеркалу и начала приглаживать волосы не прерывая речей. «Вот закончу службу. Выйду замуж. Буду по имению своему в сарафанах гулять. Надо, чтобы имение было. Надо, чтобы имение было», — рассудительно заметила Настя. «Конечно, будет. И у меня, и у тебя». Фрелина отложила щетку и повернулась к подруге. «Вон, на головину посмотри. А ведь беспреданница была, как и Дашка наша. Отхватила». Настя усмехнулась. Вспомнив полуправдивые откровения о муже соперницы. Только счастья ей это не принесло. Там, где в браке любви нет, то и любовь без брака. А коли за голодранца по любви, разве в темной избе счастлив будешь? Почему же за голодранца? Да и государы, не говорят, не скупиться. Ага, не скупиться. Но ну, чем богаче муж, тем приданого больше даст. Думаешь, чего, Дашка от Левшина отказалась? А ведь у них любовь. «Не о амуром нашим». Лизетта попыталась весело улыбнуться, но не получилось. Во взгляде Фреллины была непробудная тоска. «А что, Левшин к ней сватался?» «Куда там?» «До сватовства дело не дошло. Сашка Левшин – младший сын малорусского казака. Только ей, что конь отцом даренный. Дашка – беспреданница, еще и сестры малые». Лизетта сладко потянулась. «Ладно, Настя, заболталась я с тобой. Спать охота». «Отдыхай!» Подхватив исок, Настя вышла из комнаты. Пётр уже ждал около крыльца, неодобрительно посматривая на дверь. Припозднились вы, Анастасия Платоновна!» Проворчал он, открывая дверь старой обшарпанной кариты. бы лошадь на солнце не перегрелась. Настя хотела читать слугу за дерзкие речи, но потом передумала. Солнце действительно припекало очень сильно, и воздух уже наполнился влажной духотой. Даже легкий ветер залива приносил с собой только жару. Лошадь стояла, низко опустив голову. Под гривой виднелись темные пятна пута. «Трогай!» Девушка села в карету, расправила пышные юбки. «Только не гони!» «Да куда уж!» Пётр вскочил на козла и щелкнул кнутом. Древний экипаж вздрогнул. Уныло скрипнул колесами и покатился, подпрыгивая на ухабах. Дорогу Пётр вызнал достаточно подробно. Наверняка не обошлось без Васьки. И настя оставалось лишь просто смотреть по сторонам. Впрочем, смотреть особо было не на что. Густой лес при подъезде к очередному поселению сменялся вспаханными и засеянными полями. Сами же деревни были не слишком зажиточные. Самый большой Настя насчитала всего с десяток дворов. Местность оказалась холмистой. Впрочем, Настасья уже слышала об этом, когда ей рассказывали о фонтанах. Именно с этих холмов вода самотеком шла к петерсховским шлюзам. Усадьба Софьи Петровны стояла на одном из холмов. Достаточно небольшой дом почти не отличался от архитектуры Большого Петерсховского дворца. Все те же выступы Русты и мелкая растекловка окон. Только балконов нет. Карета подъехала к крыльцу. Настя вышла и нерешительно постучала. Лакей, открывший дверь, смерил нежданную посетительницу надменным взглядом. И сообщил, что Софья Петровна не принимает. Настя слегка смутилась. Такую возможность она не предвидела. Слуга уже хотел закрыть дверь, но девушка взмахом руки остановила его. «В таком случае не могли бы вы передать для ее дочери это?» Она протянула туесок с ягодами. «Я надеюсь, это поможет выздоровлению». Взгляд Лакея смягчился. Был видно, что слуга оценил старание незваной гости по достоинству. «Как объявить от кого?» «От сбывшей Анастасии Платоновны». Слуга испуганно вздрогнул. «Барыня, что ж сразу не сказали, кто вы?» засуетился он, отступая и почтительно кланяясь. «Простите, не признал. Софья Петровна наказала вас пущать всенепременно». Девушка недоверчиво посмотрела на него и ступила через порог. Дверь за спиной скрипнула. «Прошу за мной». Украдкой бросая любопытствующие взгляды, лакей проводил незваную гостью до большой комнаты, служившей хозяевым гостиной, и удалился. Настя присела на диван, чувствуя себя крайне неуютно. В последнее время перемены настораживали. Хотя, возможно, сестра Белова просто не успела отменить распоряжение, отданное до болезни дочери. Одиночество длилось недолго. Вскоре послышали шаги, шорох тканей. И в комнату вошла Софья Петровна. Она была в домашнем платье. Волосы убраны под чепец, Под глазами залегли темные круги. «Настенька, дорогая, рада вас видеть. Простите, что вчера не смогла сопроводить вас». Слегка вымученно улыбнулась хозяйка дома. Но у Сашеньки всю ночь жар держался и я почти не спала. «Это вы меня, простите», – перебила ее Настя, вставая и протягивая злополучный туисок. Увлеченная своими мыслями, я явилась даже не подумав о вашей бессонной ночи. Я привезла вашей дочери ягод. Жаль, свежих еще нет. Но в прошлом году я сама собирала их. Надеюсь, что они помогут. Спасибо. Софья с благодарностью посмотрела на девушку. «Может быть, вы останетесь пообедать? Настя покачала головой. Боюсь, я и так злоупотребила вашим вниманием. Сашенька сейчас няни, но дочь соизмольство управляет ею, и Арина совершенно не может заставить выпить микстуру, так что приходится строгой матери брать все на себя. Горбунова опустилась на диван, жестом предложив Насте сесть рядом. Расскажите мне, как прошел бал. Вы много танцевали. Девушка прикусила губу, гадая, стоит ли рассказывать о своем промахе, но хозяйка дома смотрела так дружелюбно что та все-таки решилась, правда, скрыв то, что произошло после бала. «Это никуда не годится», — всплеснула руками Софья, когда рассказ был окончен. «Мало того, что эта бесстыжая женщина весь прошлый год увивалась за Гришей в надежде женить его на себе, так и теперь, став замужней дамой, не успокоилась». Настя вздрогнула, но промолчала. Осознание того, что связь с Головиной была несколько большим, чем кратковременный Адюльтьер, потрясла ее». «Зачем же она тогда вышла замуж за другого?» – прошептала девушка. «Потому что он богат, достаточно стар, чтобы оставить этот мир и свое состояние молодой вдове», начала загибать пальцы Софья. И к тому же с не слишком жалуют на стырных девиц. Но все в один голос твердят о том, что у них была связь. «Конечно, была!» – фыркнула Софья. «Какой мужчина откажется от удовольствия, если его так настойчиво предлагают?» Тем более, что Головин Иван Александрович смотрит на шалости своей супруги сквозь пальцы. Он, кстати, и сам был ходок еще тот. Настя задумчиво посмотрела в окно. Слова Глаша о любви все еще раздавались в ушах. Девушка вдруг с тоской подумала о том количестве летних и не только летних дней, когда она вынуждена будет выслушивать об амурных подвигах своего мужа. При этом каждый рассказчик будет находить белое оправдание». Заметив, что гостья расстроилась, Софья коснулась ее ладони, привлекая внимание. «Возможно, я слегка шокировала вас. Но будет лучше, если вы узнаете все от меня, нежели от заядлых придворных сплетников. В любом случае, полагаю, мой брат разберется с этим в ближайшее время». Топот копыт, хлопанье дверей и громкий голос Григория Белова, спрашивавшего, дома или сестра, прервал ее. Настя бросила испуганный взгляд на двери, за которыми слышали шаги. Преображение стремительно вошел в гостиную. На этот раз он был бесположенному паранжиру парика. Светлые русые коротко стриженные волосы топорщились от быстрой скачки в разные стороны, а звериные глаза задорно блестели. Софьюшка, я он осекся при виде невесты. Затем недоверчиво улыбнулся. Настя, ты здесь что делаешь? Гринечка, твоя невеста приехала и привезла Сашеньке сушеных ягод. Хозяйка дома встала и чмокнула брата в щеку. Я оставлю вас. Занесу гостиниц с и заодно распоряжусь по поводу обеда. Прошу сегодня еще варила. Твои любимые». Горбунов быстро вышла, оставив Настю наедине с Григорием. Девушка смущенно опустила глаза, украдкой поглядывая на жениха. Тот подошел ближе, чуть наклонил голову на бок, словно зверь. «Ну, доброе утро!» «День уже!» — тихо отозвалась Настя, смотря на его взъерошенные волосы и вспоминая тепло волчьего меха под пальцами. «Верно. День». Григорий сел рядом и осторожно накрыл рукой узкую девичью ладонь. К сестре моей заехать решила. «Ты против?» — встрепенулась девушка. Огромные серые глаза внимательно смотрели на преображенца. Ему вдруг захотелось обхватить лицо невесты ладонями и еще раз поцеловать. Сладко-сладко. Волк внутри. Застучал хвостом от нетерпения. Белову понадобилось несколько секунд, чтобы успокоить зверя. «Что ты?» произнес преображенец как можно более спокойно. Напротив, я признателен тебе за это. Софье в свое время досталось немало, так что добрые отношение она ценить умеет. Настя лишь кивнула. Затем в комнате повисло неловкое молчание. Было слышно, как в столовой переговариваются слуги, накрывая на стол. «Гриша, я от тебя попросить хотела». Наконец набралась смелости девушка. «Что?» Погруженный в свои мысли, преображенец встрепенулся и тряхнул головой, вновь неуловимо напомнив волка. «Не проси сестру приютить меня. Ладно. У нее семья. Дети, муж. Муж давно не живет с ними», — оборвал Григорий, невольно сверкая глазами при воспоминаниях о Горбунове. «Да и не понимаю я, какой помехой могут быть дети. Софья о них заботиться надо, а не со мной возиться». Настя вскочила. Белов сразу же поднялся следом так и не выпустив ее руку. «Чего о них заботиться? Мамки да няньки для этого есть. А вот тебе съехать из фрелинского дома надобно. Я же не могу все время у твоих окон караулить». Как назло, на последних словах дверь распахнулась, и в комнату вошла достаточно молодая женщина, в пышном платье, украшенном золотыми кружевами. Светлые, почти как у самого Григория, волосы были уложены в высокую прическу, а голубые глаза так и сверкали, Точно их обладательница только что узнала что-то интересное. Гвардеец скрипнул зубами и подался вперед, загораживая Настю. «Гриша, ты караулишь под окнами девиц? С каких это пор?» издевательски произнесла женщина. «Да так, случай представился», — отозвался с холодно смотря на вошедшую. «Ты зачем сюда явилась? Как и ты, сестру навестить?» «У нее Сашка болеет». «А, переболеет». Женщина опустилась на диван тщательно расправила свои юбки и потом снисходительно взглянула на Настю. «Ну, раз братец мой язык проглотил, давайте сами знакомиться. Я? Лукерия Петровна Ляпишева. В девичестве Белова. С бывшего Анастасия Платоновна. Настя с интересом рассматривала младшую сестру Григория. Сейчас от нее не укрылось семейное сходство. Хотя следовало признать, что черты лица и у Григория, и у Софьи были более приятными. Возможно, потому, что их не портила капризная гримасса. То и дело, проступающее на хорошеньком лице Лукерье. Она? Младшая сестер. Зачем ты, пояснил Григорий? Настя улыбнулась, вспомнив заверение жениха, что его сестра ее не побеспокоит. Ты чего в Петерсхофе забыла? Тем временем допытывался Белов у Лукерье. Она недоуменно взглянула на брата. Полагаешь, мне стоило оставаться вдали от двора? Ты же недавно родила. Сын-то где? И что? Мамки няньки выкормят. Отмахнулась Лукерье. Чай папенька недаром меня заляпешего отдал. Все-таки более 300 душ имеется. Мы жаль, что все они остались в имении». Мстительно отозвался Григорий. Это братец фамильная черта Беловых! хмыкнул ничуть не смутившись. Она с интересом рассматривала Настю. И та запоздала сообразила, что ее ладонь все еще покоится в ладони Григория. Девушка попыталась выдернуть руку, но гвардеец лишь слегка усилил хватку после чего подвел невесту к креслу и усадил, сам став рядом. лукери слегка приподняла брови, выражая удивление, как положено умудрённой светской даме. Григорий ответил ей безразличным взглядом, словно указывая сестре, что это не её умодело. Настя заёрзала. Но брат с сестрой уже не обращали внимания. Они бы еще так долго переглядывались, когда за дверью послышали шаги. — Гриша, вот ищи готовы. Веди свою невесту обедать. Софья вошла в комнату и осеклась. Григорий тяжело вздохнул. «Невесту?» Лукерия, буквально выпучив глаза, вновь посмотрел на Настю. «Ну, подожди, Гриша, как же Трубецкая? Ты же ей обещался. Трубецкой я ничего не обещал. А что отец так хотел? Так пусть сам и женится». Отозвался Григорий, еще сильнее стискивая руку невесты. Точно боялся, что та сейчас вырвется и убежит. Впрочем, его опасения были напрасны. Настя застыла в кресле. Точно мраморная статуя. Софья бросала на лукерью предупреждающие взгляды. Но ту было не остановить. «Даже так? А папенька знает о твоем выборе?» «Нет. И если ты ему посмеешь донести...» Григорий многозначительно посмотрел на младшую сестру. Та фыркнула. «Делать мне больше нечего». «Наверное, нечего, коли ты всегда ему наушничала». Отпарировал преображенец. «Я?» Лукерий аж подскочила, моментально растеряв весь свой лоск. «Да ты первый к нему бежал на меня ябедничать. Мне тогда три года было. И что? И то. Немедленно прекратите!» — вмешалась Софья. «Лукешка никому ничего не скажет. Но ты, Гриша, папеньке все-таки напишешь». Она виновато посмотрела на Настю и вздохнула. «Ну вот еще!» — пробурчал Григорий. «Потом скажу. Когда? Когда кольцо брачное на палец наденешь?» — напустилась на него старшая сестер. «Да хоть бы и так!» — вспылил Григорий. «Он же хотел, чтобы я женился! Он же хотел, чтобы я женился! Он тебе невесту подбирал!» — започитала Лукерья. «Не из фрейлинских девок, которые только и знают, что сперва по кустам шарахаются, а потом брюхатые за женихами бегают!» Настя до крови прикусила губу. «Больше всего ей хотелось провалиться сквозь землю и больше никогда не слышать подобные речи». Мысль о том, что в глазах семьи Григория она ничуть не лучше головиной, вызывала тошноту. Голова слегка кружилась, и все вокруг плыло, точно в тумане. «Лукешка, рот закрой!» — грубо посоветовал Белов. «Не твое это дело, на ком женюсь, да и не отцовское». «Так это ты ему на зло, сообразил младший сестер. «Но ты, Гриша, козел! Мало тебе папенька плетью в детстве охаживал!» «Так ты ему на наябедничай!» «Глядишь, он старое вспомнит!» и на тебе потренируется заодно. — Тише вы оба! — прикрикнул на них Софья. — Лукешка, если хоть слово отцу скажешь... — И что ты сделаешь? Я теперь замужняя. Вот замужем и оставайся. А в Гришкины дела лезь не смей. Взорвалась старшая сестра. Лукерия вскочила и подбочинилась. — Да он у тебя всегда в любимчиках ходил. И у папеньки. От того и живет, как Бог на душу положит. От возмущения она притопнула ногой белов лишь криво усмехнулся пристально следя за перепалкой сестер а ты все завидуешь усмехнулась софья постыдилась бы лучше при гостях скандалы чинить а пусть знает с кем связываться решила у батюшки разговор короткий будет не угодит так Кольгевский скит пойдет григорий с рыком вскочил зло блеснув звериными глазами ты говори да не заговаривайся рявкнул он гриша попыталась одернуть его софья прекратите оба Дальнейшее слушать уже сил не было. Пользуясь суматохой, вызванной семейной ссорой, Настя поднялась и направилась к дверям. Но Белов, заметив это, быстро преградил ей путь. «Ты это куда?» «Домой». Девушка с вызовом посмотрела на гвардейца. «Меня дела ждут». «Какие дела?» Григорий прищурил глаза. «Разные». Настя обогнула его и обернулась к притихшим женщинам, которые с интересом наблюдали за разговором. Только в глазах Софьи читалось явное одобрение. А вот Лукерия смотрела с какой-то снисходительностью. «За женихами побегать надо, а вось догоню кого получше». При этих словах сам преображенец шумно выдохнул. Младшая из его сестер фыркнула. Старшая тут же посмотрела с укором. Но потом ласково улыбнулась гостье, совершенно четко уловив обиду. «Ты, Настенька, в голову наши семейные дрязги не бери», — посоветовала она. «Лукешка с гриней пять минут в комнате пробыть не могут, чтобы не поссориться». Благо до драки не дошло. «Буду я еще с бабой драться», — пробурчал гвардеец. Настя вымученно улыбнулась. «Мне действительно пора. Я и так задержалась более положенного». Лукери хотела что-то сказать, но Софья бросила на нее такой взгляд, что та смолчала. «Заезжай ко мне почаще». Напутствовала хозяйка, понимая, что невесте брата просто необходимо побыть одной и подумать. «Сама видишь. Мне не вырваться. Хозяйство у меня беспокойное». Девушка кивнула и поспешил выйти. Григорий догнал ее на крыльце. «Настасья! Постой!» Он вновь схватил невесту за руку. «Что тебе?» Она обернулась. «Извиниться хочу. За себя и за... сестер своих!» «Лукешка она такая, вечно всех ссорит!» Григорий пытливо вглядывался в лицо девушки. «Ну что ты, злишься? Хочешь опять по щекам от хлещи?» «Не хочу!» — буркнула Настя. Посматривая за угол дома, оттуда должна была показаться ее обшарпанная карета. Краем глаза девушка заметила, что Лукерий выглядывает из окна, следя за братом, все еще стоявшим на крыльце. «Врешь!» — гвардейцу усмехнулся. «По глазам вижу!» Настя горько усмехнулась. «Плохо ты, Гриша, в глаза смотришь. Главного никогда не замечаешь!» Она отвернулась. Преображение вздохнул. «Настя, ну что ты хочешь, чтобы я сейчас делал?» Устало спросил он. Лукешку закусу оттаскал. «А сделаешь?» Настя вновь с насмешкой посмотрела на жениха. Тот покачал головой. «Наверное, нет». «Вот видишь? Так что по пусту говорить?» Карета подъехала к крыльцу. Петр соскочил и распахнул дверь. При виде едва скрывающего раздражения Белова, мужик слегка нахмурился. Но промолчал, здраво рассудив, что молодые бронятся, только тешатся. Настя собиралась сесть в экипаж, но гвардеец удержал ее. «Погоди! Что еще? Мне коня приведут, вместе поедем!» Петр одобрительно хмыкнул в бороду. «Зачем это?» Настя хмуро посмотрела на преображенца. «Ты же меня стыдишься!» «С чего ты взяла? Ты Лукерья ни разу про меня не возразил! Охотницы за мужем выставил!» «Так вот оно что!» Григорий взъерушил волосы. «Как с вами бабами все сложно! С вами будто просто!» Буркнула Настя, окончательно растерявшись. Гордость требовала сесть в карету, захлопнув дверь перед носом григория. Но в душе девушка ждала, что преображенец все объяснит. А еще хотелось, чтобы белов вновь взгреб ее в охапку и поцеловал, как вчера. послушай, я не возразила лишь потому, что бесполезно это сестрица у меня дура редкостная. ей бы все на балах отплясывать, да в доме скандалы чинить. да и спалил я по обыкновению. Гвардеец звериным чутьем уловил колебание девушки и покаянно опустил голову. «Ты уж прости, дурака. Ладно?» «Ладно». Запал прошел. И Насте тоже не хотелось ссориться. «Вот и славно. Может, вернемся в дом?» «Лукешка более слова не скажет. Обещаю». «Гриша, мне действительно в Петерсхов надо. Возвращаться в негостеприимный дом не хотелось. Раз надо, так надо». Белов вздохнул с тоской, смотря на окна столовой, где слуги разливали обещанные щи. «Пойду за конем схожу. Обожди в карете». Он помог невесте устроиться в экипаже и быстрым шагом направился к деревянным конюшням. Вернулся Григорий уже верхом на огромном мышастом коне. «Петр, что спишь? Поехали!» — окликнул Настиного слугу. Тот тронул лошадь вожжами. Гнидая неспешной рысью затрусила по дороге. Белову то и дело приходилось держать своего коня. Жеребец недовольно закладывал уши, но подчинялся опытной руке всадника. Настя невольно залюбовалась своим провожатым. «Тебе в кавалеристы надобно было», — заметила девушка, когда преображенец подъехал к окну кареты вплотную. «С моим ростом?» — рассмеялся он. «Меня же из-за любого пригорка видно будет. Да и лошадь мне нужна на три вершка выше обычной. Нет уж, Настенька, это пусть левшин на лошадях носится. Я уж как-нибудь волком побегаю». Девушка смущенно улыбнулась и откинулась на спинку сиденья. Ласковое обращение к ней Григория смутило даже больше, чем вчерашний поцелуй. Рассматривая преображенца сквозь полуопущенные ресницы, Настасья посмела надеяться, что семейная жизнь будет не такой уж и безрадостной. Вспомнился зверь, стерегущий ее сон, и жгучие опаляющие губы поцелуи. Рита вдруг остановилась. Открыв глаза, Настя поняла, что они остановились у караульного домика на въезде в Петерсхов. Григория рядом не было. Что случилось? Девушка встревоженно выглянула из окна. Простите, барыня. Проверка. Браво отрапортовал ей один из солдат, судя по мундиру Семеновец. Не могли бы вы выйти? Нам вашу карету осмотреть надо на. Осмотреть? Но к чему? Настя растерянно посмотрела на хмурого Петра. Приказ имеется. Солдат поднял палец вверх. Девушка вышла из экипажа. Заметив, что она не одинока. Рядом стояли еще две кареты, которые досматривали солдаты. «Семен, что происходит?» Раздался громкий оклик. Настя обернулась. Белов, сжимая в руках небольшой букет колокольчиков, подъехал к караулке. При виде невесты, вышедшей из кареты, он нахмурился. Солдаты тотчас вытянулись в струнку. «Досмотр всех экипажей, ваше благородие!» Отрапортовал один из них. «Кто приказал?» «Светлейший князь Черкесов!» Белов кивнул. «Да вы проезжайте, ваше благородие!» предложил один из караульных. «Приказ лишь экипажей касается». Григорий окинул с мельчика грозным взглядом и хотел ответить, но его опередили. «Гришка! Белов! Где тебя черти носят?» Левшин подлетел на коне и осадил так, что гнедой взвелся на дыбы. Впрочем, всадника это ничуть не смутило, и он, как ни в чем не бывало, продолжал. «Тебя Бутурлин обыскался!» «С чего вдруг?» Левшин бросил быстрый взгляд на стоящих рядом солдат и подъехал почти вплотную совершенно не замечая прижатые уши обоих коней. Зверь снова на охоте был, тихо сказал Измайловец. Бабу загрыз. Тело только сейчас нашли. Где? Григорий сверкнул глазами. Гнедой жеребец левшина заржал и закрутился на месте. Ты мне коня не пугай? Прикрикнул на друга левшин. Ишь, глазище выпучил. И понизив голос добавил. За гранильной фабрикой. Там водоток. К Самсуну. Ясно. Белов задумчиво посмотрел на Настю, уже садившуюся в карету. Девушка выглядела встревоженной. «Сказывать ничего никому не велено. На дорогах патрули до облавы», — предупредил Левшин. «Ты и Настю проводить сможешь?» «Нет, меня тоже затребовали. Я ж тогда в первом патруле был». Григорий кивнул и тронул коня, подъезжая к карете. «Что случилось?» Девушка вопросительно посмотрела на жениха. В серых глазах плескалась тревога, и Белов замялся, не зная, что сказать. Пугать особо не хотелось, а врать не имело смысла. «Да так, по службе надо бы Езжай к дому». Не дожидаясь ответа, Григорий выслал коня вперед. И помчался по дороге, умело огибая экипажа и одиночных всадников. Левшин последовал за ним, и вскоре оба скрылись в клубах пыли. Ишь, понеслись, торопыги. Сплюнул Петр на землю и, кряхтя, полез на козлы. «Цветы, небось, тоже командиру повезли? Езжай уже!» Одернула его Настя. От замечания слуги настроение упало. Кому мог понадобиться букет пулевых колокольчиков, оставалось лишь гадать. Но уж явно полковник Бутурлин не оценил бы подобный жест от подчиненного. «Мы еще долго здесь стоять будем?» — резко одернул Настя Петра. Тот нахмурился, но промолчал, лишь подстегнул лошадь, которая и так порядком надоела стоять на месте.